Глава девятая. Саша распустила волосы, что делала очень редко. Они вились крупными локонами. Надела новое платье, которое мама приобрела в магазине для будущих мам. Шестой месяц беременности был Саше к лицу. Она покрутилась возле зеркала. Лена поправила воротничок на платье, восхитилась красотой Саши. Сказала Нужно было идти в актрисы, а не на врача. Ничего не может быть прекраснее молодых мамочек, которые ждут будущего человека. Природа так распорядилась, вместила целый мир в красивый животик. Там была жизнь, свое настроение. Там ждали праздник любви. Саша это чувствовала, подолгу разговаривала с будущим членом семьи, Рассказывала, что ему будет хорошо дома. Мама и бабушка любят его. Показывала книги, которые купила. Сборник Корнея Чуковского лежал на полке. Саша не удержалась, увидев красивую обложку в книжном магазине. Она собирала собственную библиотеку. С каждой стипендии покупала книги. Многие смеялись. Зачем это ей? Сейчас век электронных книг. Саша была старомодна. Так считали однокурсники. Советовали сходить в Макдональдс. Вкусно поесть за эти деньги. Саша смеялась, была уверена, что еда — это единственное, что объединяет человека с животным. Но она — Ей нужна другая пища. Саша собирала классиков, очень любила Лескова, Салтыкова-Щедрина, Чехова. Люди забыли, что чтение, лекарство от инсультов, нейроны мозга постоянно в движении, когда складываешь буквы слова, рисуешь картины прочитанного, ощущаешь цвета и запахи окружающей природы. А когда смотришь видеоролики, зрение падает, мозг засыпает. Визуальные раздражители притупляют эмоции. Ничего не может быть лучше, чем книга перед сном. Берешь в руки роман любимого автора, погружаешься в сказочный мир воображения, кровь приливает к головному мозгу, насыщает его кислородом, и ты прекрасно высыпаешься. Встаешь свежим, молодым, перед Новым годом, который уже стучит в окно цифрой двадцать двадцать. Такой красивой цифры не будет еще тысячелетия, восхищалась Саша. И слава Богу, вздыхала мама, вспомнив про какое-то пророчество Ванги. Двойки принесут несчастья болезни. Саша возмущала мамина закостенелость. Как можно в двадцать первом веке слушать предсказания? Вообще, если ты веришь в Бога, нельзя верить в гадалок. Но мама спорила. Говорила, у каждого времени есть свои пророки. К ним нужно прислушиваться. в дверь неожиданно постучали. Саша подменула Лене. Твой любимый пришел, а ты переживала. Лена побежала открывать дверь. На пороге стоял Слава с ящиком апельсинов и Максим с красивым букетом из сто одной розы темного красного цвета. Максим удивленно рассматривал Сашин живот. Не ожидал увидеть понравившуюся девушку беременной. Слава ничего ему не сказал. Думал, Максим знает. Когда тебя что-то удивляет, на миг отключаешься. Затем относишься к этому событию как к обыденному, ничем не выдающемуся. Из зала, где накрыт был праздничный стол, вышла Наталья Владимировна. Вот кетик никогда такую не видела это вам громко произнес максим протягивая цветы мне удивилась наталья владимировна да хозяйки дома вы же хозяйка улыбнулся максим спасибо конечно произнесла мама оглядываясь на сашу обхватив двумя руками букет слава по хозяйски пронес ящик с апельсинами на кухню Лена ругала его, что задержался. Наталья Владимировна пошла ставить цветы в ведро. В прихожей остались Максим и Саша. «Пойдем, поможешь мне», — предложил Максим. «У меня в машине вкусности разные к столу». Саша улыбнулась. Заметила, что живот привел кавалера в ступор. но быстро накинула пальто, вышла следом за Максимом. Он подал ей руку, поддержал, когда спускалась по ступенькам. Теплая ладонь успокаивающе сжала ее тонкие пальчики. Максим наклонился к Саше, тихо произнес. — Я к тебе приехал. И, глянув на живот, добавил. — Вернее, к вам. Хотел встретить Новый год вместе, чтобы потом провести его также Саша остановилась, посмотрела в бирюзовые глаза Максима, и ее унес бушующий океан любви. Казалось, она не выплывет оттуда никогда. Почему-то стала спокойна с этим молодым человеком и весело Она только не понимала, зачем ему все это. Чужой ребенок, она, дом, семейный Новый год. Он будто прочел ее вопрос, тихо добавил. — Я тебя... полюбил с первого взгляда. Буду всегда любить. Замуж возьму с десятью детьми, если согласишься. Максим знал, что у Саши парень погиб. Несчастный случай. Узнал про это в первый свой приезд. Все расспросил у друга про Сашу. Понял, что серьезная девочка хотел такую жену. Она не была похожа на тех легкомысленных девиц, которые соглашаются переспать сразу. Секса стало очень много, от него тошнит. Распущенные связи, легкодоступность, хамство, развращенная молодежь в городах и в селах доказывали, что женщины обесценились. Девушек перестали уважать, им не хотелось сочинять стихов, посвящать песен, что-то совершать ради них. Они стали этого недостойны. Грубые девицы в мужских одеяниях разговаривали только матерными словами. Какие романцы можно для них спеть? Ничего человеческого не осталось. Люди становились похожими на животных. С накачанными губами, длинными ресницами, тупым взглядом ничем не отличались от обезьян. питейные заведения открывались на каждом углу, рогатые окутывали молодежь сетями, втягивая в пьянство, драки, дурь. Девушки стали похожими на парней, парни на девиц. Лесбиянкам, геям посвящали мультфильмы, показывали, как маленький мальчик влюбляется в взрослого дядю. Финансируется целая программа на уничтожение молодежи. А все делают вид, что ничего не происходит. Разврат стал нормой жизни, как садом и Гамора. Мы помним, что с этими городами стало. Не проходит бесследно такой образ жизни. Гей-парады поддерживают, лесбиянки не прячутся, Открыто демонстрируют однополную любовь для чего? Чтобы темные силы победили человечество. Не будет продолжения рода, не будет ничего. Война скоро будет проиграна, не в пользу людей. Грех продолжает окутывать своей паутиной новые и новые пласты поколения, разлагая и делая их калеками. Многие не знают, что маслятами называют подростков, которые употребляют доступное веселящее масло. Обращаясь друг к другу с вопросом «Вода есть?», родители даже не догадываются, чем занимаются их дети. Уверены, нагрузка в школе огромная, поэтому в теплом помещении засыпают. казалось Мир вот-вот рухнет, взорвется, разлетится на мелкие кусочки от этого беспредела, бесчестия, лжи, разврата и ухода от действительности. Про это нельзя молчать. Пишем, пишем романы, поднимаем насущные проблемы в них, а нам негласно говорят: Заткнитесь! Нельзя писать про зависимых. Иначе не издадут. Да еще и штрафом угрожают. А как же нам, молодежь, воспитывать, чтобы не употребляли эту заразу как жвачку? Про это как раз и нужно писать. Про бизнес сильных мира сего, которые прикрывают поставщиков, продавцов за определенную мзду. Нет, говорят, нельзя. Пусть молодежь целым пластом гибнет. Старики от коронавируса, молодежь от дури. Прекрасно. Скоро писать будет не для кого. Да и на выборы никто не придет. Человечество вымрет. Кому нужен этот запрет? Не нужно искать в текстах латентную рекламу про дурь. Наоборот, заставьте кричать со всех каналов телевидения, печати, в социальных сетях про это. Обязать нужно писателей, художников, режиссеров поднять эту тему и обличить всех, кто причастен к этой проблеме, которая выходит далеко за пределы больших городов. Стыдно запрещать поднимать эту тему. Нужно бичами хлестать всех, кто закрывает глаза на эту беду. Ваш покорный автор решил рассказать вам про то, что произошло с Александрой. Не знаю, выпустят ли в печать этот роман или нет. Но мы продолжим эту историю, если вам интересно, конечно, что произошло дальше. Пока мы спорим, кто прав, кто виноват, темные силы продолжают побеждать нас. Девушки не дают прохода, навязываются, предлагают тело каждому, кто имеет дорогой телефон, в надежде устроить свою жизнь с богатым самцом чтобы не работать доступность до абсурда дорогая машина современный прикид ключ к сердцу современных девиц парни не могут найти себе вторую половину будущую мать своих детей они брезгуют ими сидят успешные тридцати летние мужчины в ресторанах в мужском обществе родители требуют внуков, но они разводят руками, потеряв всякую надежду найти спутницу жизни. И вдруг среди этого мусора, обмана, грязи Максим встречает девочку, мужа-ненавистницу, как ее представил Славик. Максим, я рада, что вы приехали. Спасибо за сочувствие. Только я не больная. я «Беременная. Я не сочувствую. Я люблю. Много думал о тебе. Было достаточно времени. Выходи за меня замуж», — вдруг выпалил Максим, не ожидая такого откровения от себя. «Нельзя разбрасываться такими словами. Вы меня совсем не знаете. Для этого у нас с тобой целая жизнь. Человека никогда не узнаешь полностью». даже прожив с ним сто лет. Саша улыбнулась. Согласна. Человек до конца не знает сам, кто он. Максим держал в руках ее ладошки, согревая теплым дыханием. Испугался, что заморозил будущую маму. Холодно. Тебе нельзя переохлаждаться. Пойдем быстрее в дом. Он достал два огромных пакета из машины. — Вам помочь? — спросила Саша. — Да, помоги. «Нажми, пожалуйста, кнопку сбоку», — улыбнулся Максим. «И хватит выкать. Переходи на «ты».» «Хорошо, перехожу». Багажник медленно опускался. Саша открыла калитку перед Максимом, но он не заходил. Так и стоял с двумя пакетами перед нею. «Ты не ответила. Мы будем вместе?» «Я подумаю», — улыбнулась Саша. «Значит, будем», — кивнул головой Максим, и уверенно зашагал к дому.